Нарезво и стремительно наваливался голод. Запасы таяли настолько быстро, будто в трюме сидела огромная крыса, которая бесконечно жрала. Брат удачи понимал, что людей много, а еды осталось мало. Вот и создавалось чувство, что пища стремительно уходила. На самом деле она заканчивалась даже медленнее, нежели прежде, ведь порции были уменьшены у всех, кроме детей. Горизонт оставался девственно чист. Резвый шел на юго-восток. Погода висела отличная, с каждым днем становилось все теплее и теплее. Людям уже приходилось открывать оружейные порты для проветривания, иначе в середине дня находиться на нижних палубах становилось тяжело. К коту, запрыгивавшему в гамаки, все уже привыкли, насколько вообще возможно привыкнуть. Оставалось еще ребятня, совсем малыши, которые верили, что на судне есть самый настоящий живой кот. Они продолжали его искать. Остальные уже понимали, что на Бигите живет что-то жуткое, потустороннее. Оно всегда рядом. Ползли различные слухи. Например, о том, что в трюме живет длиннорукий лысый человек без глаз, который заглядывает в душу, выпивает чувства. Якобы его видели помощники Джайерда. Трюм, конечно, прочесали вдоль и поперек, но кроме пары крыс никого не обнаружили. Помимо человека из трюма бродило еще несколько баек о всякой мистической гадости на судне. Один матрос видел женщину в белом, взбиравшуюся по вантам. Другой моряк ночью во время дежурства видел, как на баке возле фонаря стоял какой-то светлый, в старом драном мундире, зато с ярко сверкавшим мечом в руках. Примечание. Светлые. Распространенная на Скарре раса очень-очень бледных людей. У них всегда светлые волосы, но чаще встречаются платиновые блондины и блондинки. Благодаря высокому интеллекту и зачастую отменному образованию достигают значительных успехов в деятельности, которой занимаются. Миг, когда услышал этот рассказ, даже вздрогнул. Перед глазами моментально появился инниот, капитан вечерней звезды, поймавший известного брата удачи, существенно подмочивший тем самым ему репутацию. К тому же Инниот мертв после залпа разрушителя по Пунпуру. Поэтому вполне мог появиться его призрак здесь, на Резвом. С другой стороны, Инниот не единственный светлый, ставший адмиралом. Представители этой расы довольно часто занимали высокие посты. И этот светлый, при условии, что он в принципе существовал, а не был плодом воображения моряка, мог когда-то быть капитаном этого биггета, До того, как капитаном стал темный. Примечание. Темное. Самая редкая раса Скарры отличаются темным цветом кожи и черными волосами. Когда-то жили на Румфаре, медленно затонувшем архипелаге. Когда жить там стало уже невозможно, переселились в бурые скалы. На самом деле страшные рассказы о происходящем на судне множились с удивительной быстротой. Просто офицерский состав, а в особенности Миг, ничего о большинстве их не знал. Быстро эти разговоры перетекли в то, что корабль как был проклятым, так и остался. Люди боялись не только за себя, но и за детей. На третий день пути, после неудачной охоты на акул, Миг стоял у левого борта на шкафуте. Смотрел на дельфинов, двигавшихся параллельно судну. Его мысль работала только в одну сторону – где пополнить припасы. Он прикидывал и предполагал, каким образом вычислить, где в неизвестном море можно отыскать землю. Подобных заклинаний не имелось даже в школе магии. Примечание. Школа магии. Закрытые государственные учреждения. Все адепты состоят на службах государств. Сбежать можно, но это приравнивается к измене родине. Принимают только одаренных детей, вне зависимости от рождения и материального благополучия. Всегда нехватка одаренных людей. Маги широко используются в хозяйственной и военной жизни. Маги могут как ускорить рост урожая, так и поджечь вражеский корабль. Однако Миг отчаялся уже до такой степени, что всерьез начал верить, будто должен быть способ, благодаря которому можно найти клочок суши в неизвестных водах. Уже близко-близко подступил момент, когда обитатели резвого не могло спасти ничего, кроме удачи. Людей перевели на однократное питание, порции пришлось уменьшить даже детям. Ребятня пыталась ловить рыбу на удочке, но безрезультатно. Собственно, любой подросток, не говоря о моряке, знал, что ловить рыбу с большого движущегося судна – такое же бесперспективное занятие, как и спать на потолке. Только акула и еще некоторые крупные рыбы могли клюнуть на подобное. Но их уже не на удочке ловят. Да и приманка нужна соответствующая. Миг почесал заросший подбородок. Отстраненно подумал, что надо побриться. В этот момент с главной орудийной палубой через открытый пушечный люк донесся мужской голос. «Зря мы пересели на этот корабль. Это проклятое судно!» Поговаривают, что это бигет, который раньше назывался «Лучший». Проклятое корыто, которое пропало 30 лет назад. Вот и на этом не просто так не было названия. Его содрали с лучшего, чтобы кто-нибудь на него сел и навсегда тут и остался. «Нас здесь всех убьет!» Или мы друг друга убьем и сожрём. Ненадолго повисла тишина. Затем послышался женский голос. Капитан твой, этот хваленный брат удачи, плох, раз отдал наш разрушитель. Какой же он брат удачи, раз позволил забрать у себя такой великолепный корабль? Никакой, согласился мужчина. Не брат он удачи, не брат.